Глава двадцать 23. Посмотреть нам не удалось, потому что Арс в сопровождении Динена еще ночью покинул замок. Это нам доложил дом Эгер. Сегодня замковый дух выглядел как настоящий человек, безупречно одетый в шляпе, при трости и улыбчивый. У замка появилась законная хозяйка. Поклонился он с изяществом и достоинством. Я вновь полон сил и магии. Какие будут приказы, хозяйка? Проследи, как идет уборка, чтобы не халтурили. особенно проследи за этой проунной райвамперюгой. Тут же влез Василий. Он шел рядом со мной, гордо задрав хвост и снисходительно поглядывая по сторонам. «От этого эта всего можно ожидать. Пропадут пуговицы золотые, кто будет отвечать? Дом согласно кивал. Василий все больше задирал нос, а мне оставалось лишь закатывать глаза. Эти двое Васик когда-нибудь сведут меня с ума своими самцовыми играми. В общем, делать мне было нечего, поэтому я заперлась в кабинете, и к ночи все же добило последние года. Осталось лишь свести все в одну сличительную ведомость и сверить записи ме Economки. Но я уже видела, что в замке воровали. по мелочам, но регулярно. Слишком много ценной посуды было разбито, слишком много продуктов было приготовлено. Если верить записям, то Дин ел семь раз в день и все время в компании человек пяти. Но самое удивительное происходило с ценными зельями. Они высыхали, портились, разливались с завидной регулярностью и в одном и том же количестве. Уверена, что летиция брала заказы на редкие зелья и ингредиенты, и выяснить это я собралась немедленно. И мне плевать, что уже час ночи. Если не спит хозяйка, то и работникам спать нечего. Однако летиции в замке не оказалось тоже. Как и кухарки, и двух горничных, и даже бородатого сторожа не было на месте. Ушли часа три назад, развел руками дом Егор. Экономка в спешке бежала, даже платья не стала забирать. Как поговорила с древним, собрала сумку и бежала. Как раз они из деревни пришли с провизии к балу. Они все в них погрузились и укатили. Он помахал в воздухе рукой. Да пусть бегут. С той силой, что мне сейчас от вас идёт, с хозяйством я легко справлюсь. При вашей прабабке у нас в замке слуг не было. Ух, и сильна ты, хозяйка. И пока я хлопала ресницами, он довольно щурился, постукивая тростью по каменным плитам пола. Истинная ведьма с сильнейшим фамильяром, да ещё благословлённая родительской жертвой. Хмм, уверен, завтра на балу будет не отбиться от женихов. Дом подмигнул и исчез. А я растерянно посмотрела на Василия. Кот ответил мне таким же недоуменным взглядом. Чем благословленная? Кем? Когда? Почему я не знаую? Первым отмер Василий, озвучивая мои вопросы. Поспрашиваем древнего интригана, и мы отправились на поиски Васьки. А когда и его не нашли, я плюнула и пошла спать, логично рассудив, что никуда друг от нас не денется. А я вот, деться могу. Ведьма или человек, а обесна, я превращаюсь в злобного кровожадного зомби. Анька, просыпайся. Я брыкнула кого-то в темноте, но рука, трясущая меня за плечо, никуда не исчезла. Сгинь, нечисть. Я высшая форма жизни, а не мертвяк, обиделся некто голосом Васьки. Вставай, ведьма, а то собственную свадьбу проспишь. Странная фраза разбудила лучше ведра с ледяной водой. Я резко села на кровати и открыла глаза. В окно светила полная луна, Ее яркий розовый свет создавал на полу мерцающую дорожку, в которой летали мелкие золотистые искорки. Часы на телефоне показывали половину четвертого утра. Да они издеваются? Вась, ночь же, простонала я и попробовала опять упасть на подушку, но не приуспела. Вампирюга успел выхватить ее с кровати и закинуть в кресло. Наглый пробудитель уставших бухгалтеров и первый кандидат в смертники щелкнул пальцами, и на стенах зажглись слабенькие огоньки, давая света, только чтобы рассмотреть бледное лицо вампира. Пришло сообщение от Рока, у нас очень серьезный заказ. А я причём? Ты наш сотрудник, подпиши. Зевающий мне, поднос подсунули папку с белеющим в темноте договором. Стандартный договор сотрудничества. Ты меня знаешь, я не обману. Давай быстрее, времени нет. Этот договор надо подписать раньше, чем остальные. А, подписывай, рявкнул Васька. Ну зачем так орать? зевнула я ещё раз и подписала. Васька облегчённо вздохнул. Теперь я ревизор агентства Тролльдом со всеми полномочиями и правами, и главное с действительной неприкосновенностью. Друг уселся на кровать и взъерошил волосы, превращая идеальную укладку в воронье гнездо. Вчера я выяснил, что Экономка продавала информацию лорду Малануку. Это главный оппонент Российского оппозиция? Можно и так сказать, Васька скривился. Мерзкий тип, допускать его к власти нельзя, утопит всё в крови. Так ты выгнал летицию? Не успел, она сама сбежала. Ладно, чёрт с ней. Ты говорил про заказ. У нас заказ на невесту, ошарашил меня друг. И этому заказчику отказать я не могу. Уже не могу. Свадьба на рассвете. А я причём невеста ты? Что? Друг выглядел слишком спокойно и уверенно для того, чтобы принимать его слова за розыгрыш. Поэтому я, прихватив одеяло, выбралась из ставшей как-то врас неуютной кровати и перебралась в кресло. Под утро в комнате посвежело, поэтому закуталась по самый нос и приготовилась слушать. И только я настроилась на серьёзный лад, как из-под кровати раздался ехидный голос. И что, агентство шарлатанов готово восстановить моей невинность? за свои денежки? А то где это видано, чтоб король на разведенке женился? Да его подданные не поймут. Мало того, что старуха по местным меркам, так еще и не первой свежести. — Ну знаешь, Василий, моментально разозлилась я. Достал абьюзер мохнатый. — Оскорблять себя не позволю. Не нравлюсь, так проваливай. Наступила тишина. А потом под кроватью жалобными укнула, зашумела, распахнулась дверь, и мимо нас протащила упирающегося всеми когтями и орущего дурниной кота. Дверь захлопнулась, и только глубокие борозды на паркете свидетельствовали, что только что здесь одну обнаглевшую морду настигло справедливое возмездие. «И рот с мылом вымыть", гаркнула я следом и с милой улыбкой повернулась к Ваське. Если честно, я сама была ошарашена проявлением ведьмовской власти. Но покерфейс держать за годы работы научилась, поэтому улыбаемся и машем. Нас бессовестно прервали на самом интересном месте. Впечатляет, кивнул задумчиво Васька. Я ожидал чего-то такого. Жаль, не могу на землю увести, чтобы кое-что проверить. Темный владыка наложил на тебя запрет к перемещению, словно знал. Васька досадливо тряхнул головой. Давай сделаем по-другому. Прокляни или сглазь меня, а ограничивающее условие сделай нереальным. Потом попробуй снять проклятие. А если не сниму? А если не снимешь, то Мара тебе косы проредит. Нагло ухмыльнулся блондинистый экспериментатор. Э, ну раз сам просит, когда мы учились в универе, друг на день дурака подлил мне в шампунь фиолетовые чернила. А я, между прочим, в то время была блондинкой. И мне до сих пор страшно от того количества часов и денег, что я потратила в парикмахерской, перекрашивая свою рыжую шевелюру. Поэтому, чтоб ты облысел, пожелала я от чистого сердца и от всей души, искренне и пылко. И ходить тебе лысым, пока инопланетяне не подарят космический шлем с рогами. Почему с рогами? удивился Васька, бесстрастно наблюдая, как на пол осыпаются светлые волосы. Да бог его знает, почему, просто ляпнула. А тебе идет лысина. Никогда бы не подумала, что лысая голова может кому-то идти. Красоту ничего не испортит, самодовольно заявил вампир, любуясь на себя в оконном отражении. Ага, под лицу всё к лицу, согласилась я. А теперь давай, снимай. Васька задумчиво погладил себя по блестящей макушке. А то холодно. Как? А как сработало с владыкой? Я достала артефакт сжала в кулаке и уставилась на Ваську. В отличие от Арса, вампир был передо мной, и никаких следов проклятия я на нём не видела. Сразу же начала паниковать. Вдруг с лордом вышло случайно. А на самом деле никакая я не ведьма и не хозяйка замка и длани. Ох, что-то мне нехорошо. Состояние, какое бывает, когда ты ленишься вовремя разносить первичку, она накапливается. Ты налоги считаешь приблизительно в большую сторону, в расчёте, что позже подашь уточнёнку. И в этот момент приходит проверка. А у тебя нет денег, чтобы заплатить договорной штраф? Выдыхай. посоветовал снисходительно Васька и пробуй, как чувствуешь по наитию. А может, в прошлый раз получилось, потому что со мной был фамильяр, а меня? Нет, он способен только усиливать или поглощать твою магию. Это всё твоя личная дурь, Анна. Я сильнее сжала длань и всё же закрыла глаза, сосредотачиваясь на своём желании увидеть заклинание. Гримуар заявил, что артефакт работает самостоятельно, а мне нужно только представить, что это за проклятие и инокомоно. Вот сейчас у меня лысая голова лучшего друга, почти родни, отца чудесного мальчугана и мужа моей подруги ведьмы. Как я и думал, раздался спокойный и уверенный голос вампира. Детская привычка сначала открыть один глаз, убедиться, что монстров нет, а потом открыть второй. Но я с ней даже не борюсь. Вот и сейчас приоткрыла правый глаз и только потом вылупилась на висящую в воздухе рядом с Васькой трехмерную проекцию. Мое проклятие, светлой спиралью велось вокруг прозрачной лысой головы, задевая глаза и уши. "Сматывай", с интересом в голосе скомандовал вампир. "Как? Как клубок ниток?" Но Сарса я не смытывала. Потому что проклятие на владыку накладывали трое сильнейших, а ты в него влюблена, а это тоже влияет. Я хотела возмутиться насчет влюблена, но не успела. А тут проклял дилетант. Да и кроме братских чувств ты ко мне ничего не испытываешь, но Васька, видно вспомнил Василия и демонстрацию моего гнева. Начинать надо с простого. Давай. Так у меня же длань. Ничего не понимая, я потрясла в воздухе артефактом. «Выбрось!» — кощунственно предложил друг. «Хотя нет, не выбрасывай. Используй как накопитель. В него скинешь энергию. Короче, я все поняла, хотя ничего понятного не было. Присмотрелась к спирали проклятия, заметила небольшой узелок и потянула осторожно. Туманные нити оказались вполне осязаемыми и легко сворачивались в липкий клубочек, который я торжественно водрузила Ваське в протянутую ладонь. Ага, только и сказал он, а после легко развеял аккуратный призрачный шарик. Я такое уже видел лет триста назад. Короче, ты не просто ведьма, Аннушка. А кто? я зевнула. Ты проклятийник, и чтобы распутать проклятие, тебе не нужен костыль. Но мы об этом никому не скажем. Пусть длань будет тебе прикрытием. А теперь про свадьбу, до которой осталось три часа. Я кивнула, веря Ваське на слово. Лично мне было безразлично, как именно у меня получается снять проклятие, пока передо мной стояла другая, более насущная проблема моя свадьба. И мои новые ведьмовские навыки отходили на второй план. Итак, то, что на мне хочет жениться владыка Арсийский и агентство ему отказать не может, я уже поняла. А теперь начни с самого начала. Васька задумался, потом озорно блеснул глазами и неожиданно выдал: "900 лет назад хозяева миров пирамиды подписали меморандум, по которому обязались не вредить правителям всех уровней, чтобы не разрушать естественный ход времени и развития". К сожалению, я его слегка нарушил и теперь не имею морального права отказать владыке напрямую, добавил он многозначительно. А на кривую можешь? друг загадочно улыбнулся, а до меня наконец дошло, что он только что сказал. Хозяева миров? Демиурги? выпалила с восторгом, глядя на вампира, которого, как мне казалось, я знаю как облупленного. Демиурги создают, хозяева владеют. Пожал плечами Васька, словно говорил о новом коллекционном автомобиле. Миры тоже товар. Их можно продавать, разыгрывать дарить, оставлять по наследству. Офигеть, протянула я, хотя очень хотелось сказать другое слово, но вовремя вспомнила, что я дама приличная. И ты хозяин этого мира? Нет, улыбнулся друг. — Мой мир лежит на три яруса ниже. А Ты не захочешь туда на экскурсию. Чем ниже мир, тем темнее и опаснее он. ладно, в очередной раз поверю ему на слово. Но у тебя будет возможность посмотреть мир демонов. И вот тут мы переходим к свадьбе. По контракту ты согласилась быть хозяйкой бала и невестой Арсийского. За это мы выбили тебе компенсацию. Темный владыка вчера пришел в агентство и заключил контракт на жену. Он знает, что я не смогу ему отказать, и знает, что я могу надавить на тебя. А еще владыка заплатил налог на золушку. Он платится в казну страны, откуда клиент желает переселить разумного в свой мир. Арсисийский оплатил строительство детской деревни в Карелии. Я присвистнула, примерно представляя, в какую сумму ему это обошлось. Чувствуешь, как от меня расходятся флюиды богатства и неповторимости. Я гордо выпятила грудь под одеялом. Но меня интересует вопрос, каким образом ты можешь на меня надавить? Интересно, как именно можно меня заставить выйти замуж, если я этого не хочу? А ты не хочешь? В глазах Васьки мелькнула смешинка. Помню, кто-то после развода уверял нас с Марой, что выйдет замуж еще раз только за принца или президента. Шутит он. Я тогда, между прочим, бутылку шампанского на радостях выпила. Я много чего тогда орала. А где принц? Король же лучше. Анна, я все продумал. Сейчас выходишь замуж. Рок составил крайне выгодный для тебя брачный контракт, который Арсийский был вынужден подписать. Сразу же после бала ты улетаешь в командировку, потому что контракт с агентством ты подписала раньше, и это подтвердит любая проверка. А еще раньше я подписал магический контракт с Владыкой Демонов на проведение у него аудита. Сечешь?» Я кивнула. Потом я отправлю тебя еще куда-нибудь, а через три месяца ты подашь на развод. А можно Поверь, мы найдем такую причину, по которой будет можно и нужно, уверенно заявил Васька. Грехов у темного владыки много. Хорошо, если я не соглашусь, что случится? Теперь ты подданная данёй чтобы вернуться на землю, тебе придется отказаться от наследства предков, передать новому хозяину артефакт длани и ключи от замка. Скорее всего, это будет инквизиция. Ты никогда не сможешь сюда вернуться, и тебе сотрут все воспоминания об этом мире. «Увы, таковы правила. Агентство вернет лорду сумму налога на золушку с неустойкой и пеней. Ань, Васька нашел под одеялом мою руку и сжал пальцы. Вчера был ранен младший арсийский. Была попытка переворота, неудачная. Но оппозиция раскопала архаичный, давно неиспользуемый закон, гласящий, что после десяти лет правления король должен или иметь наследников, или быть женатым на паре, с которой он сможет зачать этого наследника. Десятилетний рубеж у тёмного владыки наступает послезавтра. Ясно. Ну, бывает, видно, рассадить по тюрьмам всех несогласных он не может, вот и приходится лавировать. Но я всё равно задам тебе вопросы, и если ты скажешь нет, то свадьбы не будет. Ты выйдешь замуж за лорда Арсийского. Выду ли я замуж за красивого, сильного, магически властного, богатого короля, с которым у меня будет заключён идеальный брачный контракт, и который тебе нравится. Нравятся мне многие, но это не повод за всех выходить замуж. Я авантюристка, и всегда ею была. Я хочу побыть сказочной темной королевой. Я хочу попасть в мир демонов, и я совершенно не хочу расставаться с замком и этим миром. А еще мне не нравится инквизиция, так что шишим, а не длань и мой замок. Через три месяца ты обещаешь мне развод с сохранением имущества. Васька кивнул. Я согласна. Давай контракт. А через час я стояла в маленькой заснеженной часовеньке и куталась в белоснежную шубку. За моей спиной возвышались роко и мрак. По левую руку стоял Васька, а Василий с виновато прижатыми ушами лежал у ног. За каменным алтарем напротив нашей дружной компании, застыл невысокий толстый священник в черной хламиде и меховой безрукавке. горели свечи, за окном падал снег, пахло цветами. Жених опаздывал.